в больнице долго, а потом уедет на родину восстанавливаться. Она не сказала, в какой больнице буду делать операцию? Нет. Вера просила не навещать ее, потому что, дескать, там очень строгий режим. ну мы и не навещали. Бред какой-то. Судя по рассказу Зои Веры, в этот момент она лежала на операционном столе, где ей изменяли лицо. «Петр Васильевич, а вы не заметили каких-то странностей в голосе Веры?» каких странностей не поняла ну может какие то непривычные интонации или еще что шакашит не задумался вы знаете сказала наконец я вспомнил что тогда обратил внимание на то что говорила она с не небольшой хлепотцой но я подумал что это от болезни понятно значит после того как вера заходила к вам в кабинет в следующий раз вы ее увидели только когда она пришла увольняться?» Шавкашитный покачал головой. Нет, я ее не видел в тот день. Как так, удивился я. Я как раз отъезжал в этот момент, буквально на час-полтора. За это время она успела уволиться и уйти. Я еще, помню, удивился, что она меня не дождалась. И главное, потом не позвонила. Исчезла, и все. А вы ей тоже не звонили? Звонил, но по телефону ни разу никто не ответил. Он замолк и вытащил еще одну сигарету. Хорошо. Но с кем-то она общалась в тот день? Ну, конечно, секретарем нашего отдела кадров. Но она у нас новенькая, пришла сюда уже после ухода Веры. А вас не насторожило, что Вера не подходит к телефону? Он отрицательно покачал головой. Она говорила, что собирается ехать на родину, куда-то, кажется, на Северный Кавказ. Поэтому я не придал большого значения тому, что ее нет дома. Скажите, а Вера действительно в тюрьме? Вместо ответа я вытащил из портфеля фотографию. Вы узнаете эту женщину? Шовка Шипни посмотрел на карточку. Да, это Вера. Вдруг он заткнулся, будто ему в голову внезапно пришла какая-то мысль. «Погодите, погодите, дайте фотографию». Он покрутил фотографию в руках. Это вера, но какая-то не такая, наконец заключил он. Что значит не такая? насторожился я. Не могу сказать с полной уверенностью, что-то в лице изменилось. Но вы уверены, что это действительно вера? Он кивнул. Да, абсолютно уверен. Видите, вот тут маленькая родинка у подбородка. Это Верина родинка. Ну и взгляд и вообще Я ее знаю много лет и уверен, что это она. Но все-таки какая-то не такая. Может, это после болезни? Я вышел от Шевкашитного уже под вечер. Конечно, пришлось держать слово, рассказать ему почти все подробности дела моей подзащитной. Опасаться разглашения тайной следствия или какой-либо другой тайны не приходилось. Известно мне было очень мало. «Почти ничего». Вухов встретил Яшу в гараже, и на удивление был практически треск. Он разобрал то, что осталось от зебры, на запчасти и сосредоточенно разглядывал кучу деталей. «Яш, может, давай тебе мотоцикл из этого барахла соберем?» «Гляди одной глазой». Яша сгорала от нетерпения. В нагрудном кармане куртки лежала коробочка с заветным глазом, и ему не терпелось его примерить. Его в его голове созрел уже очень давно и был на удивление прост. Вуха обтер руки промасленной тряпкой, чтобы удобнее было жестикулировать. Нашел я его за объездной. Гляжу, типа трактор стоит, в кузове зебра. У меня тут сердце зашлось. Тяжело, блин, в деревне без нагана. Я бы этим с сволочам руки бы поотрубовал в натуре. Наганом-то прервал Яша друга, пока тот окончательно не разошелся и не пошел крушить все направо и налево. «Наганом?» «Легко! Ну, я и говорю, трактор, типа, стоит, а этот придурок в поле цветочки нюхает, типа, на сексуальное свидание приехал. Я к нему за машиной, говорю, типа, приехал, за тобой, кореш, а он, типа, чекист. Кто, да что? Да, короче, другой человек ему стрелку забил. Ну, я ему растолковал в натуре. Кто есть ху? Он, типа, поверил, только говорит, без трактора не поеду. Уведут. Пристроили мы эту арбу на стоянку, ну и значит сюда. Я пацанам-клиентам сказал, что у меня типа отгулы, и давай зебру выхаживать. Поселил этого кренделя в гараже, как ты просил, а он ночь поспал и свалил. Надо, говорить трактор проведать. Свалил и с концами. Не объявлялся в натуре. Только вот шмотки бросил, может вернется или по типу того, «Пили много?» — поинтересовался Яша. «Да этот придурок трезвенник!» От возмущения Вуха сложил пальцы веером и замахал ими перед лицом товарища. «Бомж-трезвенник! Отпад в натуре!» Яша осмотрел оставленные Михалычем шмотки, разводной ключ, термос, мешочек с махоркой, противогаз и с сомнением покачал головой. «Может, и не вернется. Ну а бабки?» Я же ему только половину отстегнул. Он что, чисто такой бескорыстный? Да мне, понимаешь, он срочно нужен. Тебе что, типа бомжей мало? Спустись в метро и выбери в натуре любого. Яша отмахнулся. Ты тут закончил? По типу того. В ухо досадливо поморщился. Поехали, покажешь стоянку. Трактора на стоянке не оказалось. Кассир, потребовав десятку на мороженое, объяснил, что трактор отчаял вчера днем и направился в город. Больше он ничего не знал. Как искать бомжа в десятимиллионной Москве, если у него нет ни друзей, ни знакомых, ни родственников? Бегать и спрашивать у прохожих. Извините, вы тут бомжа с трактором не видели? Так и в кутузку угодить недолго. Кстати, он вполне возможно... «Уже там и сидит». Яша мобилизовал все свои связи. Попросил коллег, которые специализировались на уголовной хронике, чтобы те по своим каналам выяснили, не задерживали ли в последние два дня в городе мужчин лет пятидесяти, одноглазого, на тракторе. Коллеги косились на него подозрительно, но он наплел им в три короба, типа того, что это никакой не бомж, а британский тележурналист, который приехал делать материал. «На дне России» и решил вжиться в образ. Но что-то у него не заладилось, и он пропал, растворился. И теперь грядет международный скандал. Не поверили, но обещали помочь. По милицейским сводкам за последние двое суток задержаны за бродяжничество четверо одноглазых бомжей, но никто из них даже не пытался заявить, что он британский журналист. Яша бегал по милицейским участкам, осматривал задержанных, но Михалыча среди них не было. Двое вообще оказались женщиной. Но главное, не было и подходящей кандидатуры для замены. Ни одного, кто хотя бы отдаленно смахивал на Михайловича. И возраст не тот. Оставшиеся двое были совсем пацаны. А может, он уехал обратно в Чечню? Еще раз возвращаться туда Яша не собирался. По совету Вохи он обошел штук двадцать станций метро и еще столько же подземных переходов. Никого подходящего. Пробовал раз спрашивать бомжей на улице, но когда заговаривал о тракторе, на него вообще косились, как на опасного сумасшедшего. А об одноглазых обещали узнать, но деньги просили вперед, и много. Яша уже отчаялся и подумал а не удалить ли глаз себе? Миллионы того стоят. В конце концов он устал, как собака, и побрел домой. Яша с слепительной блондинкой в бикини развалился под тенистой пальмой и лениво потягивал кокосовое молоко прямо из ореха. У ног плескались медлительные волны, в небе кружили крикливые чайки, а шагах в десяти от Яши застыл, как из вояния, смуглый в белом кителе, ловя каждое его яши движение. яша было удивительно хорошо. Но вдруг пронзительно и настойчиво зазвенел дверной звонок. И вот он уже не на океанском побережье, а совершенно незнакомой квартире, и блондинка уже без бикини, вскакивает с постели, с перекошенным лицом и криками. Муж из командировки вернулся, а звонок продолжает звонить. Яша вскочил с кровати, огляделся, опознал собственную холостяцкую берлогу и только теперь сообразил, что это всего лишь сон. Все, кроме душераздирающего звона опять закоротила. Звонок у него был с характером. Стоило нажать чуть-чуть не так, и что-то там внутри перемыкало так, что заставить его замолчать можно было, только выкрутив пробки. Как правильно обращаться с нежным механизмом знал только сам Яша. Но проблема в том, что он в собственную квартиру. Не звонил никогда. Проделав надлежащие манипуляции с пробками, он для очистки совести выглянул на площадку, подозревая, что звонок совсем свихнулся и на этот раз просто самозапустился. Но на площадке стоял Михалыч, уставший, печальный и виноватый. «Надо бы починить», — сообщил он местоприветствия. Яша от радости чуть не бросился ему на шею. Он поволок гостя на кухню и включил кофеварку. «Ты где был?» «В Большом театре». «Где, где?» Яша решил, что Михалыч издевается, но тот был абсолютно серьезен я же только сейчас заметил, что Михалыч приоделся. На нем был слегка поношенный, но вполне приличный костюм. Рубашка, видимо, прямо из магазина. На груди еще сохранились две продольные складки. Абсолютно новый галстук и новые ботинки. Он даже постригся. А Глох? В Большом театре. Оперы и балета, для ясности добавил он. трактором? Ошарашенно спросил Пенкин, пропуская Михалыча на свою кухню. Продал я трактор. Михалыч был явно чем-то удручен. Он отвернулся и уставился в окно. И что смотрел? Яша разлил кофе. Слушай, друг, мне деньги нужны. Давай, да пойду я. Погоди, вот кофеку попьем, а ты пока про большой расскажи, что смотрел-то. А ничего. Михалыч хряснул кулаком по столу так, что подпрыгнули чашки, и кофе пролился ему на брюки. У, суки, ненавижу. Что, спектакль отменили? Михалыч только махнул рукой, и в его единственном глазу блеснула слеза. «Может, по маленькой?» — успокаивающе предложил Яша. «Не пью я». Но, отслебнув кофе, уникальный в своем роде Михалыч, пьющий любитель балета, поведал Яша, за что он так ненавидит московских ментов. «Понимаешь, понравилось мне здесь. Город подходящий, люди хорошие. Остаться решил, а на тракторе в центр нельзя». «Значит, и не нужен он больше. Отдал за бесценок, за пятьсот, и еще твоих тысячи». Приоделся, решил, пока деньги есть, в театр сходить, самый главный. Билета в кассе, понятно, нету, а рядом шныляют типчики. А до начала минут пятнадцать. Узнал, почем просят. Говорят, восемьсот. «Ну, я взял, а то когда еще выберусь?» «Взял, иду. А тут менты поганые. Предъяви, говорят, документы». «Да почему паспорт старый? Почему фотография не непохожая? Где справка о регистрации? Да зачем приехал? Да сколько в Москве? Да где остановился?» «Трое жлобов здоровых!» «Пойдемте, — говорят!» А сами отерли за угол. Все деньги, что остались, выгребли и билет забрали. Суки! Михалыч подошел к раковине и подставил голову под холодную воду. «Деньги, Яша, давай! Уеду я от греха! Убью я ведь!» Если еще раз встречу. Понимаешь, Михалыч, деньги я тебе, конечно, отдам. Только у меня к тебе дело. Яша закурил, размышляя, как уговорить гостя и сколько ему предложить за услуги. До сих пор он как-то об этом не думал. А если этот тракторист кинет его и заберет все деньги себе? Хоть он и честный с виду, но за такие деньги любой родную мать не пожалеет. Давай так. Билеты в большой я тебе достану и даже сам с тобой схожу, чтобы никто не цеплялся. «А ты потом мне кое в чем поможешь, ладно?» Взгляд Одноглазого потеплел. «Не врешь насчет билетов?» «Яша Истово перекрестился. Веришь?» «Верю. А что за дело?» «Миллион заработать хочешь?» «А кто же не хочет?» Михалычу окончательно полегчало. Он по хозяйски опустошил холодильник, вывалив на стол все, что смог найти. «Яичницу будешь?» Яша покосился на часы, полпятого. «Давай». Михалыч накрошил в сковородку лук, болгарский перец, колбасу, ветчину, помидоры, всыпал баночку зеленого горошка и все залил яйцами. Порезал хлеб и разлил остатки кофе. Юлон быстро отправлял в рот большие куски и обильно запивал кофе. Яша старался не отставать. Но когда одолел, наконец, огромную порцию, Михалыч уже свернул козью ножку и с наслаждением дымил своим вонючим самосадом. «Так в чем дело-то? Мы с тобой сгоняем на пару дней в Лихтенштейн. В банк сходим. Там ты заберешь кое-что. Потом поделим». «В смысле, украдем?» «Нет. Понимаешь, какая ситуация? Человек умер, наследника у него нет, а деньги пропадают зря». «А если не выйдет?» Ну, побомжуешь в Лихтенштейне, там тоже театры есть. Хуже всего, что я не мог даже примерно, абстрактно представить себе, в чем же все-таки дело, что произошло с Верой Кисиной или Зоей Договой? Что продолжает твориться в этой заколдованной квартире, которая то забита гвоздями, то опечатана, но в ней кто-то находится, и этот «кто-то» называется моим именем? Чертовщина. Булгаков просто отдыхал. Сколько я не пытался представить себе истинное положение вещей, не получалось абсолютно ничего. Ну, предположим, в тюрьме сидит Вера Кисина. Предположим, кто-то решил выдать ее за себя. Предположим, ему или вернее ей удалось изменить все до одного документы, заменив ее имя на свое. Предположим, Вере изменили внешность. Предположим, кому-то и для чего-то это было нужно. Но почему для своих экспериментов они выбрали именно Веру Кисину, телеведущую? Почему, черт побери? Ведь если он все это провернул, значит, у него есть не только деньги, но и связи. То есть, вернее, столько денег, чтобы иметь абсурдные связи. В таком случае он мог выбрать менее известную личность для своих экспериментов. Или? Или он просто не боится риска. Тоже может быть. Может быть, этот человек настолько богат и влиятелен что просто не обращает внимания на такие мелочи? Значит, была еще какая-то причина, по которой он выбрал именно Веру Кисину. Какая? На этот вопрос я ответить не мог. Пока, во всяком случае. При всем при этом я не мог отказаться от предположения, что моя подзащитная просто-напросто врет. Если это так, то меня просто держат за пешку в чьей-то игре. Перейдя домой, я позвонил турецкому. Александр Борисович, мне срочно нужно выяснить, не числится ли Вера Кисина среди подследственных, содержащихся в московских СИЗО, не проходила ли она по каким-либо делам в качестве кого угодно. И еще нужно выяснить оперативным путем через МУР, МВД или ФСБ все о Зое Умалатовне-Удоговой, «Родственники, места проживания, работы, где училась. Словом, все, что можно. Устроите?» Турецкий ответил. «О чем речь, Юра? Сделаю. Попытаюсь в течение завтрашнего дня через Грязнова собрать информацию, чтобы обошлось без запросов и бумажек. Тебе, как я понимаю, это нужно срочно. Очень срочно, Александр Борисович. А что так? Да тут у меня тоже двойник объявился». Турецкий присвистнул. он что?» «Тоже защищает Зою Удогову?» «Нет, Веру Кисину. Поэтому я и хочу выяснить, не сидит ли Вера Кисина тоже в тюрьме?» «Да», — протянул Турецкий, «дело принимает все более интересный оборот». «Очень интересный. Я бы с удовольствием за него взялся». в чем же дело, Александр Борисович?» Турецкий засопил в трубку. «Ну ладно, шутки в сторону. Завтра созвонимся». «Заранее спасибо». «Рано, благодаришь, Юра, рано!» Почему грустно, — почему-то грустно ответил Турецкий. «Ты смотри, береги себя!» «В каком смысле?» — не понял я. «В прямом!» — уже совсем мрачно проговорил Турецкий. Я хотел было ответить какой-нибудь шуткой, но вдруг почувствовал, что он говорит очень серьезно. Шутить сразу расхотелось. «Хорошо, Александр Борисович!» Интуиция Турецкого еще никогда не подводила. В десять утра я уже был в бутырке. Веру пришлось ждать около получаса. Увидев меня, она сразу подалась вперед. Но зоркий контролер схватил ее за локоть и, доведя до табурета, усадил на него. «Ну как?» — нетерпеливо спросила она. «Что именно?» — уточнил я. «Больше всего меня волнует, где находится мой сын. Вы что-нибудь узнали?» — я покачал головой. «Пока нет». Она сразу сникла. «Но вы не волнуйтесь, он найдется». Я уверен, что ваш сын найдется, когда... Ну, словом, когда все разрешится. Она иронически посмотрела на меня. Разрешится? Как это может разрешиться, если я тут сижу под чужим именем, если я отвечаю за кого-то другого, причем не совершенно неизвестного, когда меня не могут защитить даже мои знакомые, потому что они знают веру Кисину, а никакую не Зою Догову. Как это может разрешиться? Она бессильно опустила голову и издала какой-то нечеловеческий вой. Она не плакала, просто раскачивалась из стороны в сторону и выла. Вошел тот же тюремный контролер, но, убедившись, что ничего особенного не происходит, вышел снова.